И, насколько помню, ответить может так, что мало не покажется. Но Бати меня удивил. предчувствие какое какое-то!» Леонидыч оторвал взгляд от иллюминатора. «Будто не вернемся уже». Иллюминаторов в трюме МЧСовского ила было всего парочка. Не под туристов птичка заточена, как и жесткие откидные сиденья, которые мы заняли с батей. Вадик было попытался втиснуться между нами и прильнуть к окошку...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 «Не профи, как ты, конечно. Только у меня вот Кеннон». Отвечать я не торопился. Моя легенда подразумевала какие-то детали, но обсудить их с моим сопровождающим не удалось. Вообще, стоило прилететь в Москву, как все пошло не так. Отвратительная мартовская погода, истеричное сообщение от Платона, странные, ничего не объясняющие новости из Сьерра-Леоны, разнывшееся плечо, а потом еще и Соколов дал заднюю.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 Покосился в иллюминатор и еще час где-то лететь. Так что кроме облаков ничего и не видно. Огляделся на салон грузового самолета. Человек 30, половина работяги-спасатели. И только в дальней от меня стороне у противоположного борта разношерстная компания, совершенно неуместная на старом Ил-76. Впрочем, как и я сам. Гости держались обособленно. На всех красовалась новенькая форма сотрудников Global Diamond Corporation – То, что два шкафандрика с металлическими мордами на той стороне охранники, было понятно сразу. А вот остальные, четыре додика, пожилая мигера и молодая симпатичная девушка, могли быть кем угодно, от бухгалтеров до профессуры с аспиранткой. И учитывая ту информацию, которая была доступна по Сьерра-Леоне, я бы поставил на вторую версию. Причем не просто какие-то ученые, а что-то ближе к вирусологам. Еще был вариант... что это геологи, которые едут делать оценку найденному алмазу и месторождению, но верилось в это с трудом. Ни бород, ни потертых свитеров, да и гитару я в снаряге не видел. Стереотип, конечно, но мне нравилось мыслить образами. Скрипнули динамики громкоговорителя, и по салону разнесся голос пилота. Невежливо приторный, как на гражданских авиациях, а с юмором, цинизмом и, к удивлению спасателей, нервозными нотками пилот сообщил,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 «И это я не про эпидемию. Диспетчер мутный. И что там в небе пусто. Держитесь поближе к самолету, как разгрузимся. Нас заправят и сразу же валим. Ждать никого не буду». Я прошелся до своих вещей, точнее, до наследства оператора. В отсеке со снарягой и грузом уже образовалась небольшая очередь из глобаловских ученых. Косились на меня. В аспирантке даже промелькнуло что-то похожее на интерес, но ничего не сказала. Она достала запакованный респиратор, Защитные очки и комплект перчаток из ярко-красного рюкзака. И, поглядывая на меня, отправилась на свое место. И правда симпатичная. Не красотка-гений с третьим размером из голливудских фильмов, но в меру спортивная ладная, без выдающихся частей тела. Откуда-то из Европы. Может, француженка или англичанка с их характерным налетом высокомерия. Не наша, в общем, простая и чистая душа. Чем-то на мою бывшую похожа.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 Соколов ТВ. Фамилию Ксюха мне оставила родную. На случай паспортных проверок, хоть я опросил что-нибудь попроще. Родственником великого космонавта я не был, просто однофамильцем, но шуток еще со школы натерпелся. Надеть броник и не скривиться от боли в плече оказалось нелегко. Особенно, когда начало трясти самолет. Дважды отдыхал, делая вид, что перебираясь снаряжение. Защитные очки у меня тоже были, только они медицинские, а противоосколочные. Мои рабочие чуть покоцанные пятисотые боли, я повесил их на шею. Из защитного снаряжения я также вез с собой наколенники и индивидуальную аптечку. Еще в аэропорту Калининграда купил пару комплектов летней одежды и раздобыл книжку «Фотография для чайников» в яркой черно-желтой обложке, чтобы матчасть подтянуть. Плюс всякой мелочи для комфортной поездки. Но забыл зубную щетку с пастой. А вот это плохо. В каких бы условиях не пришлось работать –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 Бродя по квартирам мы приставая с расспросами, кто ворует мусор из контейнеров. Надеюсь, что еще не поздно. Я откинулся на жесткую спинку и прикрыл глаза. Лучше бы этого не делал. Самолет тряхнуло, по всему борту будто стон прошелся. Вот-вот и трещинами пойдет, старичок. В мыслях возникла картинка, как мы разваливаемся пополам. На землю летят кричащие ученые,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 Но от охранников-ученых я старался держаться подальше, отворачивался, когда шли мимо, или прятал лицо под медицинской маской. В отеле я минимум дважды оказывался лицом к лицу с призраком, а то, что на шлемах были камеры, выдающие картинку в прямом эфире, сомневаться не приходилось. «Эй, папарацци, ты там че, на войну собрался?» Вернулся Вадик и, похлопав меня по бронику, все же протиснулся к иллюминатору. «Против гриппа то не защитит». А что защитит? Блондин был какой-то душный прям бесячий, но я был рад перестать грузиться. — А хер его знает! — парень, не оборачиваясь, дернул плечами. — Я к Яцеголовым пытался подкатить. Поспрашивать. да меня охрана отбрила. — Зачем их только на борт взяли? — Слушай, а у тебя запасной зубной щетки нет? — Не а, Я и основную не брал. Считай, одним днем летим. Самолет тряхнуло так, что Вадик стукнулся лбом об иллюминатор. — бля!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 В заливе было тесно, еще, конечно, не пробка. Помимо парома, куча мелких суденышек неслись в сторону аэропорта. «Народ, внимание! В округе идут бои. Местное население твердо намерено покинуть страну, а соседи их уже перекрыли. Но не с сын. К нам навстречу выдвинулись миротворческие отряды вместе с частниками из Global Corp. Так что еще раз для самых тупых. Садимся, те, кому надо, сходят. Мы заправляемся, разгружаемся и валим на хрен обратно». «Мы на такое не подписывались». Вадик заметно возбудился. Зажегся огонек в глазах. Похоже, уточнение пилота как раз к нему относилось. А вот ученые занервничали. По-русски среди них понимал только один, который начал им переводить, а потом отправился к кабине пилота. Самолет зашел на посадку. В салоне все расселись по местам, вцепились кто во что мог и притихли. Один из МЧСников перекрестился. Профессор что-то бормотал с закрытыми глазами,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 но уже вполне отчетливо распространял этот запах вокруг. Я поморщился и спешно достал респиратор, хотя если это и есть та самая зараза, то, скорее всего, уже поздно. «Слюни!» Мимо меня на выход проходила аспирантка и с улыбкой бросила мне по-английски. «Передается через слюни, так что ни с кем не целуйся и не давай кусать. Маска от этого не спасет». «Фух! Я хотел поблагодарить за совет, не думаю, что она стебется или шутит». Ученые все-таки хоть что-то должны знать, раз сюда. Но сказать ничего не успел. Фуры чуть свернули, и за их силуэтами показались еще машины, очень популярные в Африке, но которые совершенно не хотелось здесь увидеть. Старые, покоцанные и чуть ржавые технички Toyota с пулеметами на крышах и битком, набитые людьми с оружием, выскочили из фарватера колонны, дали по газам и помчались к самолету.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 Я пытался разобраться в местных языках, но особо не преуспел, только некоторые слова различал. Кричали грубо, но и без словаря было понятно, что бойцы, кто бы они ни были, проснувшиеся остатки ОРФ, простые озлобленные горожане, расчехлившие чердаков и подвалов старенькие, но все еще убойные калаши или просто сброты бандиты, захватывают самолет, а нам приказывают пройти на выход». Снова раздались выстрелы. Ближе к входу за штабелями ящиков с гуманитарной помощью закричал кто-то из участников Закричал от возмущения, удивления и боли. Я с трудом подавил желание тела начать готовиться к бою. И демонстративно стал шарить по груди в поисках Бейджика, чтобы закрыться им как щитом. Да еще начал дрожать для убедительности. Краем глаза поймал взгляд женщины-ученой. Холодный, даже презрительный и очень обидный. Не переиграть бы!» Схватил беджик, поднял глаза и уткнулся в дуло автомата.